Глава 11 «Если друг оказался вдруг». Тремя бойцами оказались Юра Титов с Один усатый худощавый мужичок в больших круглых очках был раньше или ученым, или офисным рабочим, но никак не военным. Слишком уж мешковато сидела на нем армейская форма. А вот второй был мне знаком. Виделись в Брэдсизе, когда отбивались от кислотников». Все трое, обезоруженные, ждали меня в гостином номере. Что ж, посмотрим, что их принесло сюда. А пока буду разговаривать с гостями, мои товарищи спрячут технику и прочее. Незачем чужакам знать, какими возможностями мы обладаем. «Здравствуйте, гости дорогие!» Я пожал всем троим руки. «Каким ветром вас сюда занесло?» «Привет передать от летчика Ивана. Знаешь такого?» Ответил боец, назвавшийся Геннадием и обладающий игровым ником «Смерч». «Знаю», — кивнул я, мысленно порадовавшись, что мужик прошел испытание. «Что рассказывает?» «Да говорит, что ты роботами заморскими управляешь. Система обороны у тебя крутая, и что своих людей бережешь». Мужик смотрел мне прямо в глаза, словно надеялся напугать. «Не поделишься, откуда такие блага получил?» А тут скрывать нечего. Захватил несколько локаций на Брэйсезе, еще до активации упорядоченного, а потом все перенеслось сюда, к нам». «Мужик, у тебя эпические роботы пятого уровня в подчинении, и ты говоришь, что скрывать нечего?» Лицо Гены расплылось в улыбке. «Я говорю, что вы зачем-то пришли сюда, и не вижу среди вас Ивана, с которым у меня договоренности». Глядя прямо в глаза смерчу, ответил я. Внутри уже начала закипать злость. «Они что, до сих пор не поняли, что мир изменился? Да этот хрен, рассевшийся на моем, сука, стуле, лично мне жизнью обязан» а ведет себя, как княжеский слуга, пошедший к крестьянину за оброком. «Майор!» — начал было Геннадий, но я прервал его. «Мне глубоко плевать и на майора, и на его желание, и мнение. Где мой человек?» «Глебов, ты ничего не перепутал? Много о себя возомнил?» Гена начал подниматься со стула. «Вот идиот! У него всего четвертый уровень. Куда он прет? Я же его могу убить одним прикосновением. И, похоже, убью прямо сейчас». «Геннадий!» «На жопу сядь!» В разговор, готовый перейти в короткую потасовку, вмешался Титов. «Сергей прав. А ты, похоже, так и не понял, что мир изменился». «Мне кто-нибудь ответит. Что с Иваном?» В который раз повторил я. «Да хорошо все с ним. Помогает Сизову восстановить аэропорт и малую авиацию. Лучше посмотри видео». Титов протянул мне смартфон. «Напуск, нажимай, все уже готово». Я выполнил просьбу Юры и запустил видео. На меня с экрана тут же уставился Иван живой и невредимый. — Порторг, здравствуй! — помахал рукой лётчик. На экране помимо него находился и СИЗОВ. — У нас всё получилось. Я прошёл испытание вышел недалеко от посёлка Известковый. Тут меня встретили, сразу же направили к начальству. Ну а дальше? В общем, я решил пока что остаться здесь. У них есть доступ к аэропорту, несколько самолётов, а вот пилотов нет, так что сам понимаешь. «Должок я тебе уже вернул в многократном размере. Самолёт его содержимое. В общем, не серчай». «Сергея, приветствую. Ты уж извини, но этот боец нам нужнее». На место Ивана вышел Сизов, заняв весь экран. «В общем, я в курсе, что ты потратил на него один фиолетовый кристалл. А это в наше время серьёзный актив. Так что взамен получишь нужного тебе человека». «Говорят, у тебя там роботы имеются, а у нас тут случайно приблудился целый научный сотрудник из неиточного приборостроения. Нам такой боец ни к чему, тебе пригодится, в этом я уверен. Так что не держи зла. Войди в положение. Глядишь, может, через месяц Иван прилетит на твой космодром, да не с пустыми руками. И да, у тебя имеется моя вещица, подавитель. Ты её отдай моему человеку, хорошо? Пока что по-хорошему прошу». «Все, до встречи!» «Космопорт», — пробормотал я, поправив Сизова. Затем уставился на щуплого мужика, сейчас опустившего глаза в пол. «Значит, обменяли нужное на ненужное». «Ладно, зла держать не буду». «Юра, ты сюда как? Навсегда или временно?» «Предупреждаю, Цандра с тобой уже не уйдет. А если все же уговоришь подружку, это обойдется вам очень дорого». «Глебов...» «Ты что-то борзый слишком!» — вновь начал заводиться Гена. «Нет, Смерч, я как раз нормальный. А вот ты непроходимо тупой, раз до сих пор не осознал, что сейчас все очень сильно изменилось. Глядя на меня, видишь хоть какую-то информацию, кроме игрового имени?» «Нет, это значит, что упорядоченная оценивает меня как более опасного противника». «Хочешь это проверить?» — соскочил с места Геннадий. Ростом он был на голову выше меня раза в полтора шире в плечах. В прошлом у меня не было ни единого шанса против подготовленного воина подобной комплекции, но сейчас все изменилось. «Смерч, еще шаг, я лично прикончу тебя», произнес Титов. «А майору скажу, что тебя по дороге сожрали измененные. Юра, не шуми. Ничего мне не сделает. Кишка танка Я улыбнулся, чем окончательно взбесил посланника Сизова. Специально это сделал, чтобы знать, на что способен сам Геннадий, зачем сюда пришел Титов и что за мутного типа мне прислали взамен Ивана. Сейчас, когда дело дошло до мордобоя, возможно и убийства, все хотя бы частично покажут свое лицо. Мой план сработал как надо. Гена, взревев ринулся в атаку. Титов вытянул из-за голенища высокого берца метательный нож, а скромно сидевший все это время ученый схватил стул, на котором сидел, и швырнул его под ноги взбесившемуся здоровяку. Разумеется, никто не успел ничего сделать. Стул преодолел лишь половину расстояния. Юрий вообще только успел замахнуться, видимо, до последнего не решался на столь решительный поступок. За это время смерч нанес своим здоровенным кулачищем удар мне в голову и закономерно наткнулся на незримую стену, которую создали мои наручи. Под кожаной курткой их было не рассмотреть, и потому Геннадий стал жертвой своей глупости. У меня уже была возможность убедиться, что универсальные наручи редкого ранга защищают не только от воздействий магии и аргов, но также от любого физического воздействия, несущего мне повышенную угрозу, так что кулак смерча, отклоненный в сторону, не найдя соответствующей преграды, двинулся дальше, а за ним и сам хозяин. И вот тут уже я не стал медлить. Разряд, мысленным приказом ограниченный одним эргом, вместе с моим кулаком впечатался в правое плечо смерча. Сверкнуло, грохнуло, комната в один миг наполнилась вонью горелого мяса. «Аррр!» Захрипел Гена, которого практически развернула и швырнула на пол. «Еще бы! Чудо, что руку не оторвало!» Чёрт, Геннадий, мать твою перемать, рявкнул Титов. Идиот и кусок. Вот знал, что из-за тебя будут проблемы. На хрена сизов тебя вообще подсунул? Вдвоём бы дошли. Вот и спросишь у него сам. Сегодня же, ответил я вместо Смерча, которому сейчас было не до разговоров. Забирайте этого идиота и валить отсюда на хрен, туда, откуда пришли, все трое. Ты чего, Сергей? удивился Титов. Да нас с Аркадием, считай, выгнали. Куда мы теперь пойдём? Назад нам дороги нет. «Ты же сам сказал, что не отпустишь Александру». С таким глупцом она сама вряд ли захочет куда-то идти, когда узнает, как прошёл наш разговор. «Нет уж, никуда мы не пойдём. Правда, Аркаша?» «Чтобы опять выслушивать, какой я никчёмный, лучше сразу сдохнуть», ответил парень в очках. «Видите ли, плохой у меня класс, и работать в команде я не умею». «Так что без вариантов, Сергей. Или принимаешь, или мы поселимся где-нибудь рядом, но назад не пойдём». «Я без Саши не уйду. На испытательный срок. В Романовку вас отправлю». Тут же принял я решение, понимая, что тем самым решу сразу несколько проблем. «А этого надо бы отправить куда-нибудь. Только рану забинтовать хотя бы». «Я могу прямо сейчас это сделать», — ответил Титов. «Кровотечения не вижу. Похоже, ему там всё прижгло. Чем это ты его так приложил?» «Артефакт у меня. Двойного назначения», — соврал я, похлопав по предплечью. «Может, всё-таки позвать нашего лекаря?» За следующие пару часов произошло многое. Во-первых, локацию космопорта покинул Геннадий. Злой, сулящий на нас кары небесные, он все же забрал смартфон, на который я записал Сизову встречное сообщение. Политесы не разводил, сказал майору все как думал. Доверие моё он утратил, как и уважение, а потому в ближайшее время я не планировал налаживать с ним контакт. Во-вторых, состоялся разговор Титова с Цандрой, Ох, и ругалась она, когда выслушала Юру. «Ты идиот!» — раздались хлестки, жалящие слова из уст женщины. «Надо было сразу уходить. Зачем помогал Сизову? Чем ты обязан ему? Он даже не твой командир, если разобраться. Ты же опер. Как можно быть таким тупым?» «Я ему обязан, Саша. Тем, что он увел меня из-под влияния клеща!» Титов тоже не церемонился, говорил на повышенных тонах. «Сейчас бы, ни тебя, ни меня не было бы!» «Бегали бы два измененных по городу!» «То, что мы живы, — не заслуга Сизова. Порторг спас меня, не майор. И ты стал игроком не потому, что начальство так захотело. Ведь шагнул в портал, потому что желал спасти землю, так? Ну и какого хрена теперь приплетаешь сюда Сизова?» «Саша, но ведь ты же знаешь его. Он нормальный мужик». «Был. До того, как пришло упорядоченное. А теперь майор пойдет по головам, не считаясь ни с кем. Его так учили». Он же не оперативник, а силовик. — Да откуда мне было знать, что у вас тут? Юра развел руки. — Все хорошо. Я вообще думал, что вы последний хрен без соли доедаете. — А летчик тебе на что? — парировала Титова Цандра. — Да никто не дал мне поговорить с ним. Сразу мужика забрали в научный отдел, а после вообще в аэропорт увезли. Слушая перебранку двух игроков, я параллельно с двух экранов отслеживал их лица и все больше склонялся к мнению, что оба ругаются искренне, Ну, не было в их словах, жестах, взглядах фальши. Нет, Юрий точно нормальный мужик. Без подвоха. А вот парень в очках — весьма мутная личность. Ну да ничего. Есть у меня одна задумка, как выводить на чистую воду шпионов. И упорядоченное мне в этом поможет. «Командир! Гризли с охотниками вернулся!» — сообщил мне Медас, отвлекая от просмотра. «Да уж, выбрал мой брат игровой ник весьма звучный». «Все оружие собрано, автомобили с дороги сброшены. Я уже провел необходимые замеры. К завтрашнему дню разработаю систему блокировки. Единственная проблема — материал для строительства, придется его где-то раздобыть». «Придумаем что-нибудь», — ответил я, сам про себя решил, что пора бы уже зачистить не только Романовку, но и Сенцовку. При допросе пленного мне удалось узнать, что они туда даже не совались, потому как в селе находилось несколько сотен измененных». Я еще тогда понял, откуда на аэропорт вышла та здоровенная стая. А ведь поначалу думал, что твари пришли из города. Но нет, видимо, вся эта орава покинула село по проселочной дороге, а когда вышла на трассу, двинулась в обратном направлении. И это тоже настораживает. Почему в этом направлении? Что их остановило? Медас можешь прекращать наблюдение», — распорядился я, после чего покинул комнату, когда-то используемую местной охраной. «Есть у меня парочка вопросов, которые я хочу задать Титову». «Командир, вы с новой локации доставили технику местного производства. Могу я узнать, как ее использовать?» «Да там все просто, Медас», — ответил я, двигаясь по коридору в направлении зала ожидания. Тракторы и грузовик могут водить только люди. Еще у нас теперь есть пилорама, значит, мы сможем заниматься строительством. Но пока что это меня не интересует». Похоже, единственный возможный союзник на этой планете слишком поверил в себя. И теперь в его планах подмять под себя весь клан Урал. Ну да ничего. Разберемся. «Сергей! Наконец-то ты пришел!» Юра, заметив меня издали, даже улыбнулся. «Еще бы, ведь Цандра не станет его отчитывать в моем присутствии». «Цезарь, ответь мне вот на какой вопрос. Майору удалось связаться с кем-нибудь из байкерского клуба. Может, он отправлял туда своих людей?» нет конечно Они даже близко к городу не приближаются. Все силы сосредоточены на зачистке поселка и воинских частей поблизости. «Ну, ты, наверное, знаешь, с той стороны города пывошники стояли и мотострелки...» «Опа!» — произнес я. «Значит, Сизов скоро станет владельцем тяжелого вооружения?» «Да какой там скоро? Еще не одну неделю потратит чтобы очистить все окрестности. И город к его поселку гораздо ближе, а оттуда уже потянулись небольшие стаи измененных. Скоро их к тебе наведаются!» «Пусть приходят», — ответил я, усмехнувшись. «Моим людям как раз нужны очки, чтобы стать сильнее». «Командир, что ты намерен делать с этим недалеким человеком?» — вмешалась в наш разговор Цандра. «Цезарь поедет с помощником в Романовку. Село зачищено, оружие и продукты мы им дадим с собой, как и средства связи. Пусть делом докажут свою полезность. Юра, у тебя как с кристаллами? Есть в наличии?» «Два простых найдутся». «Если ты о возможности переместиться в другой мир и вернуться», — ответил Титов. «А вот у очкарика ничего нет. В этом я уверен». «Юра, присмотри за ним. Тихо, чтобы услышали только Цандра и Цезарь», — произнёс я. «Не нравится он мне. Слишком странный». «Сделаю. Это я умею», — кивнул Титов. «Я так понял, принятие меня в клан — дело уже решённое?» «Нет. Ты на испытательном сроке», — повторил я. «И сегодня же отправишься вместе с Аркадием в локацию «Романовка». «Чтобы не путаться, там возьмёте с собой Ваську». Паренёк Бойки объяснит, где и что находится. Покажет самое защищённое место, где воду набрать, и остальное по мелочи. «Да, Юра, мне нужно знать место, где вы вышли из портала. Не хочу, чтобы рядом шастали люди Сизова». «В километре от городской стелы. Там есть небольшое придорожное кафе «Азори». «Вот прямо напротив, возле родника». «Знаю это место», — кивнул я. «Ну, тогда собирайтесь. Мои ребята отвезут вас до деревни». «Цандра, подойди к Герде, пусть она выдаст продуктов на троих на неделю. Пришка с Зеной тебе в помощь, я сейчас отдам распоряжение. А мы пока с Юрой посмотрим, что им выдать из трофейного оружия. Пошли, Цезарь, познакомлю тебя с братом». Отличная вещь — контролируемая локация. На довольно большой территории создать пробой могут только твои люди. Причем как отсюда, так и сюда из другого мира. Поэтому неудивительно что меня, да и других игроков всегда забрасывало в заброшки или вовсе в дикие земли. Отвозить испытуемых не пришлось. Я всех троих перебросил с помощью улучшенного портала. Увы, простой кристалл не позволил мне перемещаться по родному миру. Но зато я теперь знал, как быстро перебросить бойцов с одной локации на другую, если они имеют точку выхода. На контролируемых мной землях их оказалось аж 4 Правда, две находились за рекой, но это и хорошо, не нужно лезть в воду. Уже вечерело, когда мы обновленным составом уселись за стол. Его пришлось увеличить, чтобы за ним уместились 12 человек. Разумеется, никто не разговаривал первые минут 10, разве что периодически раздавались хвалебные реплики в адрес повара. Особенно понравилось Спиридоновичу и Саньке, второму пацаненку, привезенному с Романовки. После говорили обо всем и ни о чем. Я специально запретил поднимать важные темы. Пусть сегодня все отдохнут. О делах мы с Медасом подумаем. Ещё подключу Полину с Пришкой. Они помогут расширенно взглянуть как на наши проблемы, так и на их решение Но всё это позже, перед сном. А сейчас, одним из первых, закончив ужинать, я поблагодарил Галину, а затем, сославшись на небольшую техническую проблему, покинул гостиничный номер. И почти сразу же, едва удалился на несколько метров, обратился к заместителю. «Медас, наши планы изменились». Вскрываем капсулу с фрегатом. «Чую я. Скоро на нас, как на лакомый кусок, слетятся все, у кого есть силы и хоть капелька амбиций. Отзывай, Архея. Пусть сразу же займется приведением корабля в боевую готовность». Интерлюдия четвертая. «Клещ». «Господин Асташев, я же говорю, у него какой-то непростой класс». Орлов стоял перед своим начальником и боялся поднять глаза, зная, что могло последовать за этим. «Этот напыщенный павлин способен использовать свою проклятую магию». «Я так и не смог прочитать о нем информацию, а спросить у меня попросту не было времени. Сизов своим предательством спутал все карты». «Кстати, по Сизову...» осташев владелец редкого мультикласса стихийник и ника Кресс, приподнялся из-за стола и направился к барной стойке. Там он плеснул себе в стакан чего-то янтарного из пузатой бутылки, Зачерпнул щипцами несколько кубиков льда в стоящем тут же ведерке. Затем чуть взболтнул получившуюся смесь в стакане, прислушиваясь, как звенит лед о стеклянные стенки. И только сделав небольшой глоток, явно, принесший ему наслаждение, продолжил. «У тебя остались там агенты?» «Конечно остались. Только сейчас они действуют по инструкции, я понятия не имею, как там обстоят дела. Старые способы связи не работают, а новые еще не придумали». «Вот этим и займись. Сейчас меня больше интересует, чем дышат Сизов и его миньоны. Он мужик бывалый, хоть и глуповат. Может в будущем создать нам проблемы. Так что выясни, что у него происходит. Ну и про Глебова не забывай. Хотя я уверен, он уже давно под нашим бравым майором. Все, свободен». Очнувшись в коридоре, Орлов несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая рвущуюся на волю ярость. «Сука! Крес! Хренов! Совсем берега попутал! Возомнил себя феодалом! Ну уж нет, хватит с него!» Всю свою жизнь Клещ кому-то служил, выполнял чьи-то приказы, порой настолько грязные, что ему, профессионалу своего дела, становилось мерзко. А ведь он, Орлов, не мальчик, всякого повидал. Лишь покинув здание, Следователь позволил себе высказаться вслух. «Зря ты так со мной. Теперь мои услуги стоят гораздо больше, чем несколько купюр в конверте».